Глава 31. Женя. Марина лежит на операционном столе. Хрупкая, бледная, заправленными под шапочку русыми волосами. Губы сжаты в тонкую линию. Скрюченные пальцы сжимаются в кулаки. Словно она пытается удержать себя в реальности. Не дать страху проглотить ее целиком. Подхожу ближе, касаюсь ее холодной ладони. «Марина, все будет хорошо». Она поднимает на меня глаза, огромные, наполненные страхом. Но в глубине черного зрачка плещется надежда. «Я буду в это верить», — шепчет, сжимая мои пальцы. «Спасибо, что не отказали мне. Если все получится, я буду молиться за ваше здоровье всю оставшуюся жизнь. Даже не думайте об этом. Все получится». «Марина, вам очень повезло с врачом». Раздается за спиной спокойный голос Богдана. «Евгения Сергеевна боролась за вас так, словно от этого зависит не ваша жизнь, а ее собственная». Марина моргает, ее неровное дыхание сбивается еще сильнее Из уголка глаза скатывается слезинка и теряется за тугой резинкой шапочки. «Наверное, вы думаете, что я дура?» «Знаю. Вы считаете мой поступок безрассудным». «Это ваше решение», — отвечает Богдан без капли осуждения. «Я не могу судить вас за то, что вы пожелали остаться женщиной в полном смысле этого слова. И уж тем более не могу осуждать ваше желание стать мамой». Марина тяжело сглатывает, кивает. Айс подходит ближе, проверяет монитор, аккуратно надевает маску на лицо Марины. «Марина, сейчас я начну подачу кислорода с севафлураном». Это поможет вам расслабиться. Дышите глубже. Начинайте медленно считать от 10 до 1. Марина делает глубокий вдох: 10, 9, 8, 7. Глаза ее тяжелеют, взгляд теряет фокус, веки опускаются и плотно смыкаются. Айс проверяет, как она дышит. Убеждается, что седация проходит ровно, вводит. Пропафол в венозную линию. Слежу за монитором, за пульсом, за каждым малейшим изменением показателей на экране. Дыхание ровное, сон глубокий. Перевожу взгляд на Богдана. Готова, Евгения Сергеевна? С каждым толчком сердца в мою кровь попадает все больше адреналина. Готово. Богдан кивает. Операция начинается. Приступаем к работе. Концентрируясь каждый на своей задаче. Богдан аккуратно отделяет нервные волокна, и его движения точны и уверены. Я занимаюсь гинекологической частью, удаляя пораженные участки, стараясь сохранить как можно больше здоровых структур. Операция длится уже пару часов. Мышцы затекают, плечи ноют. Начинаю мобилизацию шейки матки, сообщая осторожно, отделяя ткани. Айс. Давление в норме. Пульс стабильный. Хорошо. Приступаю к выделению нервных пучков. Богдан вытягивает руку, медсестра вкладывает в его ладонь инструмент. Отличная анатомия. Нервные структуры хорошо визуализируются. Удаляю пораженную ткань. Передаю ассистенту. Патологию на срочное исследование. «У тебя там порядок?» Богдан поднимает глаза. Встречаемся взглядами над операционным полем. «Порядок. Супер». «Богдан, спасибо, что помогаешь мне спасти ее. Я спасаю не ее. Я спасаю тебя. Ты состряла в прошлом, Женя, и я не знаю, как еще мне вытащить тебя оттуда. Если это поможет, то я не имею права не попытаться». «Пинцет». Богдан снова вытягивает ладонь. «Заканчиваю здесь, и можно приступать к реконструкции. Друзья мои, жаль прерывать столь душещипательный диалог, Но у нас резкое падение давления. 70 на 40. Черт, шиплю. Возможно, реакция на анестезию или скрытое кровотечение. Начинаю коррекцию. Бегло осматриваю область вмешательства, но кровотечения не вижу. У нас все чисто. Адреналин в малых дозах. Айс вводит препарат. Все в операционной с замиранием сердца наблюдают за показателями на мониторах. Секунды тянутся и кажутся вечностью. Выравнивается. Выдыхает айс. Пульс стабилизируется. Давление растет. 90 на 60. Давайте-ка, дамочка, не пугайте нас больше. Вы и так всю больницу на ушу подняли. Мои губы под медицинской маской растягиваются в слабую улыбку облегчения. Переглядываемся с Богданом. Продолжаем, но осторожно. Аккуратно ушиваю шейку матки рассасывающимися шовными материалом. Фиксирую связки. Гемостаз удовлетворительный, кровотечения нет. Можно зашивать. Удовлетворенно кивает Богдан. Накладываю послойные швы, закрывая брюшную полость. Заканчиваем. Переводим пациентку в реанимацию. Все молодцы! Отличная работа! Тяжелый груз, который давил на мои плечи последние несколько дней, испаряется словно по щелчку пальцев. Марина будет жить. Более того, теперь она имеет все шансы на то, чтобы исполнить свою голубую мечту. Оглядываюсь. Богдана в операционной уже нет. «А где?» «Удрал уже», — моргает мне многозначительно Айс. «Беги! Дальше мы сами». «Выхожу». Двери за моей спиной хлопают, ударяя по барабанным перепонкам. Стягиваю перчатки, сдергиваю маску и стерильный халат. Богдан при виде меня снова встает на лыжи. Он стремится покинуть помещение так быстро, словно я источаю яд. Словно ему больно находиться рядом со мной. «Богдан!» Он замирает в дверях. Чуть поворачивает голову в мою сторону. «Спасибо!» Кивает. Молча выходит.